Все погибло. И, однако же, одеваясь, он насмотрел свой костюм тщательнее обыкновенного. Платье свое он тщательно очистил щеткой, белье же было на нем всегда сносное, на этот счет он был особенно чистоплотен. А вымылся он в это утро рачительно. У настасьи нашлось мыло, а вымыл волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до вопроса, брить ли свою щетину или нет, то вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно. Пусть так и остается. Ну, как подумают, что я выбрался для... Да непременно же подумают. то ни за что на свете. Ровно в девять часов Разумихин явился в номера Бакалеева. Обе дамы ждали его давным-давно с истерическим нетерпением. Поднялись они часов семи или даже раньше. Он вошел пасмурный, как ночь, откланялся неловко.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 Последовал вопрос о чае и приглашении пить вместе. Сами они еще не пили в ожидании Разумихина. Авдотья Романовна позвонила, на зов явился грязный оборванец, и ему приказан был чай, который был, наконец, сервирован, но так грязно и так неприлично, что дамам стало совестно. Разумихин энергически ругнул было номер, но, вспомнив про Лужина, замолчал,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 Всегда ли он такой раздражительный? Какие у него желания и, так сказать, мечты, если можно? Что именно теперь имеет на него особенное влияние? Ах, боже мой, ведь я совсем, совсем, совсем не таким его ожидала встретить, Дмитрий прокофич Это уж очень естественно, — отвечал Дмитрий Прокофьевич. — Матери у меня нет, но дядя каждый год сюда приезжает и почти каждый раз меня не узнает, даже снаружи, а человек умный. Ну, а в три года вашей разлуги много воды ушло. Да и что вам сказать? Полтора года я Родиона знаю. Угрюм, мрачен, надменен и горд. В последнее время, а может, гораздо прежде, мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувства их не любит выказывать и, скорее, жестоко сделает, чем словами выскажет сердце.